Вездесущий кенгуру. Кенгуру в прыжках силен и в атлетику влюблен. Начинает день с зарядки, держит мышцы он в порядке. После утренней пробежки щиплет травку он без спешки. А вот в сильную жару в тень уходит кенгуру. Кенгуру помог вам Бату и доставил его к брату, На спине сидел зверек, а он мчался со всех ног.